Кент Роквелл, 1882-1971 годы. В этом человеке соединились таланты великого художника и замечательного писателя. Кент много путешествовал по Аляске и по Гренландии, жил в этих землях, делал там зарисовки, и в результате возникла целая серия автобиографических книг, в которых слово автора-литератора нераздельно слито с образами, воплощенными автором-графиком. Курс номер О.Y.И. 1930 года. Соломина. 1935 год. Это мое собственное. 1940 год. Это я, Господи. 1955 год. Кент, иллюстратор, работал пером и тушью, переводя затем рисунки в автоцинкографию, обращался к технике ксилографии и литографии, добиваясь максимальной выразительности каждой иллюстрации и большое внимание уделяя их монтажу, взаимосвязи друг с другом. Поэтому Кентовские иллюстрации не только привлекают внимание каждая сама по себе, но словно сами ведут нас по книге, каждый раз поражая тонкостью очередной выразительной находки мастера, стилистической неповторимости отдельно взятой картинки в рамках общего, и единого, монументального целого. Кент, бывший также первоклассным живописцем и станковым графиком, один из великих художников книги в эпоху развития технотронных видов изображения. Фотографии и кино, искусств светописи и работы Кента-иллюстратора нередко поражают и, что называется, кинематографичностью их взаимодействия и остротой светописи, особенно в так называемых ударных листах. Иллюстрации к трагедии Шекспира «Макбет» 1936 года. Нередко Кент иллюстратор, сохраняя свой строгой монументальный стиль, тонко стилизует образы старых картин. Иллюстрации к Декамерону Боккаччо, 1949 года, или замечательно пользуются композиционными приемами классической живописи. Иллюстрации к рассказам Чосера, издание 1934 года. трагедии Шекспира «Гамлет» 1936 год. В частности, на полостной иллюстрации прямоугольного формата изображается фигура персонажа в рост, при очень низком горизонте, и фигура подчеркнуто монументализируется, становится своего рода центром мироздания. Тут может возникнуть ипотетический эффект, и эффект комический обыгрывающие несоответствие того, что персонаж сам думает о себе, тому, что он собой представляет на самом деле. Так называемые шекспировские работы Кента, о которых шла речь, были объединены в однотомнике английского драматурга, изданном в Нью-Йорке в 1936 году. Классическими стали также иллюстрации Кента к Фаусту Гёте 1941 год. самую же большую славу во всем мире принесла художнику работа над книгой великого американца Мелвилла «Моби Дик» 1930 год, шедевром мировой романтической литературы, повествующим о трагическом одиночестве человека, об исполненной драматизма борьбе человека против мирового зла. Эта книга. сконструированная, так сказать, Кентом-художником как бы заново, при помощи сложной системы заставок, инициалов и полосных иллюстраций, основана на активном взаимодействии черного и белого, черной и белой цветовых масс, которые уже сами по себе необычайно выразительны, драматичны, музыкальны. Ритмы этих иллюстраций – Ритм всего зрительного ряда в целом тонко соотносится с ритмами мелвеловской прозы. Зримые образы то подчиняются тексту, то ведут нас от страницы к странице самостоятельно, расставляя акценты, дают передохнуть и задуматься в наиболее важных местах текста. Словом, главный герой кантовских иллюстраций не только текст, но и многосвязный мир эмоций, порождаемых текстом.